Глава четвертая. 1948 год. Роквилл, штат Мэриленд. Психиатрическая лечебница Честнат Лодж открылась в 1910 году в небольшом четырехэтажном здании бывшего загородного отеля в дальнем предместе Вашингтона. В течение первых 25 лет существования ее пациентов, преимущественно шизофреников, лечили в основном покоем и трудотерапией. Основатель лечебницы жил на первом этаже, а три верхних занимали пациенты. Заведение было не слишком известным в психиатрическом сообществе вплоть до 1935 года, пока в нем не приступила к работе врач-психотерапевт Фрида Фром Райхман. Немецкая еврейка Фром Райхман появилась в США совсем недавно, бежав из нацистской Германии. Эта маленькая, но крепкая, энергичная и волевая сорокалетняя женщина пользовалась репутацией опытного и уверенного в своих силах психотерапевта и привносила в свою клиническую практику бесспорно новаторские идеи. В отличие от нескольких консервативных сотрудников Chestnut Lodge, Фром Райхман принадлежала к числу психоаналитиков новой волны, готовых идти на риск в работе со своими пациентами и очень скоро стали распространяться истории о ее чудодейственных методах. Молодой человек набросился на Фром Райхман с кулаками, когда она впервые попробовала заговорить с ним. На протяжении трех месяцев она ежедневно дежурила у двери его палаты, пока он, наконец, не предложил ей войти. На сеансах с Фром Райхман мужчина в течение нескольких недель хранил полное молчание, пока однажды не подложил газету на место, куда она собиралась сесть. В своих первых обращенных к врачу словах он выразил опасение, что она может запачкать свое платье. А еще была женщина, постоянно кидавшаяся в своего нового психотерапевта камнями с криком ⁇ Иди к черту, проклятая ⁇ Через пару месяцев Фром Райхман назвала ее симулянткой. Ведь понятно же, Что толку от этого никакого? Так почему бы вам не прекратить?» Сказала она. Женщина так и поступила. Выглядит фантастикой? Возможно. Но для Фром Райхман шизофрения была излечимой. А любой, кто считал иначе, скорее всего недостаточно чутко относился к своим пациентам, по ее мнению. Ни один из Гелвинов не был знаком с ней лично. Но при их жизни никто другой не сделал больше для изменения отношения американцев к шизофрении и всем другим психическим недугам. Сначала к лучшему, а затем к худшему. Фром Райхман оказался в Америке в период, когда преобладавший в психиатрии подход к лечению шизофрении был настолько же неэффективным, насколько бесчеловечным. Сумасшедшие дома стали сборищем подопытных, которым насильно вливали в рот растворы кокаина, марганца и касторки, вводили кровь животных и скипидарное масло и травили углекислым газом или концентрированным кислородом, так называемое газолечение. Общепринятым методом лечения шизофрении в 1930-х годах была инсулиновая шокотерапия, при которой пациенту вводили инсулин чтобы вызвать кратковременную кому, считалось, что эти регулярные ежедневные процедуры могут постепенно свести на нет психотические проявления болезни. Затем появилась лоботомия, иссечение нервов лобных долей пациента. Как изящно выразился британский психиатр Макалей, она лишает пациента определенных личностных качеств, с которыми или, возможно, из-за которых Он испытывал трудности с адаптацией. Не лучше относились к своим пациентам и те, кто искал биологические причины шизофрении. Эмиль Крепелин, немецкий основоположник изучения раннего слабоумия, организовал институт для исследований наследственной отягощенности болезнью. Эти исследования закончились практически безрезультатно. Один из научных сотрудников его института Эрнст Рюдин стал одной из ведущих фигур Евгеники и одним из первых выступил за принудительную стерилизацию душевнобольных. Еще дальше пошел один из учеников Рюдина, Франц Йозеф Кальман. Он пропагандировал Евгенику в послевоенный период и призывал стерилизовать даже не пораженных болезнью носителей гена шизофрении, как только этот ген будет открыт. Складывалось впечатление что ведущие представители биологического направления психиатрии согласились с тем, что психически больных можно вообще не считать за людей. Идеи о стерилизации невменяемых и слабоумных прижились в Америке задолго до этого. Одним из лейтмотивов американской эры прогрессивизма, рубежа 19-20 веков, была Евгеника, впоследствии оказавшая влияние на Кальмана, Рюдина и, между прочим, на нацистов. Неудивительно, что в свете настолько удручающих социальных факторов, психоаналитики фрейдистского толка, к числу которых принадлежала и Фром Райхман, полностью отрицали идею биологической обусловленности шизофрении. Почему психиатрия должна быть солидарной с неким учением, относящимся к человеческим существам, как животноводство, к племенному материалу? Напротив, Фром Райхман считала, что пациент подспудно жаждет излечения, ждет, что ему помогут, подобно раненой птице или нуждающемуся в понимании наивному ребенку. «Каждый шизофреник обладает неким смутным пониманием нереальности и одиночества своего суррогатного иллюзорного мира», – писала она. «И задача психотерапевта состоит в том, чтобы прорваться сквозь возведенные пациентом барьеры и спасти его от самого себя. Очень скоро эту благородную миссию взяли на себя передовые американские психоаналитики нового поколения. В 1948 году в Честнатлодж поступила юная девушка по имени Джоан Гринберг, впоследствии сделавшая Фром Райхман в определенной мере знаменитостью в опубликованном в 1964 году бестселлере «Гринберг» «Я никогда не обещала тебе сад из роз», который сама она называла автобиографическим романом. Рассказывалась история девушки-подростка Деборы Блау, захваченной бредовыми идеями о волшебной стране Ир. Дебора верит, что ею овладели потусторонние силы, примерно так же, как за полвека до нее в это верил Даниэль Пауль Шребер. «Были и другие силы, оспаривавшие ее преданность», пишет Гринберг. Дебора кажется навсегда отгородившейся от реальной действительности, но ее психотерапевт, доктор Клара Фрид, едва ли не точный портрет Фром Райхман с фамилией, явно отсылающей к Фрейду, совершает прорыв и спасает ее. Доктор Фрид понимает природу и причину существования демонов юной Деборы. «Все эти больные так боятся своей собственной неукротимой силы и никак не могут понять, что они просто люди, сдерживающие обычный человеческий гнев», размышляет в романе доктор Фрид. Сделанная доктором Фрид для Деборы оказала влияние на целое поколение психотерапевтов. Подобно героине фильма «Сотворившее чудо» Энни Салливан, доктор Фрид стала образцом понимания, сострадания и целеустремленности. Она терпеливо и заинтересованно работала над установлением контакта с пациентом, чтобы расшифровать особенности его личности. В частности, она приходит к важному выводу о том, что усугублению психической болезни девушки Невольно способствовали ее родители. Многие родители очень хотят поместить своего ребенка на лечение, вплоть до того, что намекают или прямо говорят, что он втайне замышляет погубить их. Независимость ребенка – слишком большой риск для неустойчивых личностей некоторых родителей, размышляет врач на страницах Романа Гринберг. Похоже, что тайна шизофрении разгадана. Евгеника не права. Люди вовсе не рождаются шизофрениками. В этом виноваты их матери и отцы. Еще в 1940 году Фром Райхман писала об опасном воздействии избыточно властной матери на развитие детей, называя таких матерей главной проблемой семьи. Восемь лет спустя В том же году, когда ее пациенткой стала Жан Гринберг, Фромрайхман изобрела термин, который станет ярлыком для женщин вроде Мими Гелвин на десятилетия вперед. Шизофреногенная мать. Главным образом, именно этот тип матерей несет ответственность за серьезные деформации и отклонения раннего периода развития, Делающий шизофреника болезненно недоверчивым и обидчивым по отношению к окружающим. Писала она. Фром Райхман была далеко не первым психоаналитиком, обвиняющим в чем-то матерей. В конце концов, ифрейдизм считал практически все загадочные порывы результатом детского опыта, отпечатавшегося в бессознательном. Но сейчас... После военные годы начала эпохи расцвета Америки, многие психотерапевты получили новые поводы для тревог в лице матерей, отказывающихся вести себя так же, как матери предыдущих поколений. Через год после изобретения Фром Райхман термина «шизофреногенная мать» филадельфийский психиатр Джон Розен писал, «Шизофреника всегда воспитывала женщина, страдающая неким извращением материнского инстинкта. В собственных трудах Фром Райхман обеспокоенно отмечала, что американские женщины очень часто бывают лидерами, а мужчины обслуживают их, так же, как женщины обслуживают своих мужей в европейских семьях, и что жена и мать часто являются носителем власти в семейной группе, Ей особенно не нравилось, что подобные Дону Гелвину отцы становятся наперстниками и закадычными дружками своих детей, а матери, как Мими Гелвин, превращаются в строгих командиров. Сразу же после того, как Фром Райхман дала таким матерям название, эту идею с энтузиазмом подхватили. Джон Клозен и Мелвин Кон из Национального института психиатрии описывали шизофреногенную мать как холодную, перфекционистскую, тревожную, сверхдеспотичную и рестриктивную. Психолог Сюзанна Райкарт и психиатр из Стэнфордского университета Карл Тилман писали о шизофреногенной матери как о типаже англосаксонской американки из среднего класса, аккуратной, адекватной но полностью лишенной подлинной душевной теплоты. Этим описанием явно не хватало определенной законченности. Что, собственно говоря, эти матери делали детям? Какими они были? Властными или слабыми? Надоедливыми или отчужденными? Садистками или флегматиками? В 1956 году Антрополог Грегори Бейтсон, кстати, муж Маргарет Мид, антрополога, известный в частности своими либеральными взглядами на секс, брак и семью, свел разнообразные предполагаемые грехи шизофреногенной матери в теорию, которую назвал «теорией двойной связи». Он пояснил, что двойная связь – ловушка, которую некоторые матери расставляют своим детям. Мать говорит, подтяни носки, но что-то в ее тоне сообщает прямо противоположную мысль. Не будь таким послушным. То есть, даже если ребенок послушается, мать будет недовольна. Тогда ребенок чувствует беспомощность, испуг, огорчение, тревогу. Он попал в ловушку, выхода из которой нет. Согласно теории двойной связи, Если ребенок попадает в такие ловушки достаточно часто, у него развивается психоз как некий способ справляться с этим. Измученный матерью, он удаляется в свой собственный мир. Бейтсон разработал свою теорию, не обладая ни малейшим опытом в клинической психиатрии, но значения это не имело. Наряду с понятием шизофреногенной матери, Теория двойной связи немало поспособствовала тому, что в психиатрии стало общепринятым возлагать вину на матерей, причем не только за шизофрению. В 1950-х и 1960-х годах было трудно найти какое-то эмоциональное или психическое расстройство, причину которого психотерапевты не видели бы в действиях матери пациента. В аутизме были виноваты замороженные матери, которые не давали своим детям достаточно душевного тепла. Вина за обсессивно-компульсивные расстройства возлагалась на конфликтные ситуации во время приучения к горшку на втором-третьем году жизни ребенка. Общественное восприятие психического заболевания прочно переплелось с образом матери-чудовища. И выглядело абсолютно логичным, что в фильме Альфреда Хичкока «Психо», вышедшем на экраны в 1960 году, вина за безумные деяния самого знаменитого маньяка-убийцы в истории кинематографа Нормана Бейтса однозначно возлагалась на его покойную мать. Именно со всем этим и предстояло столкнуться с Гелвином, когда их мальчики начнут заболевать сильно окрепшей психотерапией, которая борется с позицией морального превосходства, с бесовскими наваждениями Евгеники, хирургии и химических экспериментов и всегда готова объяснять заболевания причинами сугубо личного характера. В 1965 году видный психиатр из Ельского университета Теодор Лиц, известный как сторонник связи шизофрении с особенностями семейных отношений, заявил, что шизофреногенные матери стали опасными фигурами для мужчин и находятся в кастрирующих отношениях со своими мужьями. В качестве общего правила он рекомендовал навсегда изымать больных шизофренией из их семей. Родителям поколения Дона и Мими Гелвин не нужно было знать про теорию двойной связи или шизофреногенных матерей, чтобы понимать, что любое отклонение у их детей вызовет вопросы к ним самим. Что происходило с этими детьми, когда их воспитывали? Кто позволил им стать такими? Что это за родители такие? Для тех времен вывод был вполне очевиден. Если тебе кажется, что с ребенком творится неладное, то обращаться к врачу нужно в самом крайнем случае.